Глава 43. Враг в отражении Раньше я как думал, сколько есть камней, столько людей можно и провести, а потом пошевелил мозгами, и решение-то оказалось прямо на поверхности. Делаем привязку к камню, вызываем портал. Я на своем примере показал, чего именно жду от своих первых подопытных. Теперь идем за мной. Пара секунд... И вот мы уже стоим в подземелье под разломом. «Что это за место?» — не выдержал Василий, тоже затесавшийся в первый отряд. «Ну уж точно не мертвый мир!» Ард радостно хлопнул меня по плечу. «Я всегда знал, что ты нормальный парень и нас не кинешь. Но как мы будем вытаскивать остальных? Ты же понимаешь, что мне надо будет вернуться и успокоить их? Я тоже уже давно знаю, что Ард нормальный командир и заботится о своих людях». Так что следующие шаги уже давно продуманы с учетом этого обстоятельства. Сдаем мне обратно камни, снимаем со спины надгробия и аккуратно привязываемся к ним. Держу голос ровно, как будто я таким вот переносом людей тут каждый день занимаюсь. Но нервничать мне нельзя. Не знаю, насколько то, что я сейчас прошу этих людей сделать реально. Вот только уверен, чем спокойнее они будут, тем выше наши шансы на успех. «Получилось! У меня снова есть надгробие!» На этот раз заговорил какой-то незнакомый мне мужик. Навитому лет под пятьдесят, но эти слезы на глазах, словно у какого-то мальчишки, даже меня заставили в итоге почувствовать себя неловко. Ну вот и самый скользкий момент пройден. Чисто теоретически можно было бы собирать камни и без надгробий, переводя сюда все больше и больше людей, без каких-либо ограничений. Вот только это голая теория без учета самой банальной человеческой психологии. Ведь сколько бы ни было тех, кто ради остальных откажется от возможности воскресать, сжатый у него в кулаке, всегда будут и другие, для которых нелюбимая женщина, ни друзья, ни боевые товарищи не станут достаточной причиной, чтобы не попытаться удержать то, что он уже считает своим. В итоге, вся спасательная операция превратится в обычную драку, из которой с камнями в зубах вырвутся в большой мир самые подлые, сильные и быстрые. В общем, те, кого тут больше всего ценят и ждут. Но сейчас, к счастью, такой опасности нет. Кто будет рисковать, ради пусть вроде бы и ценного камня, когда ему просто так выдали новое надгробие? Так что я дождался, пока все 10 человек не подтвердят привязку, проинструктировал об опасностях местных монстров, а потом, ухватив Арда за руку, утянул его обратно в мертвый мир. «Не получилось? Остальные погибли?» Судя по встретившим нас унылым лицам и печальным вопросам, в успех никто что-то особо и не верил. Похоже, идея захватить с собой обратно командира ардовцев была все-таки не лишней. «Отставить разговоры! Ваши братья по оружию с той стороны держат плацдарм против кадавров тысячного уровня!» «Это не тени, конечно, но ваша помощь им не помешает, так что подтираем сопли. Второй десяток, выходи!» И опять я раздал те же самые камни воскрешения, что использовал до этого. Правда на этот раз их принимали руки, подрагивающие не от скрываемого страха, а от предвкушения. Снова переход, и новый десяток людей, вырвавшихся из мертвого мира, тут же присоединился к первым, оказывается уже взявшимся за строительство легких укреплений». И опять Ард молодец. Как он ловко воспользовался информацией о кадаврах и других монстрах Нижнего Разлома, чтобы сосредоточить своих людей на конкретном деле. А то ведь, учитывая обстоятельства, я, если честно, опасался, что кто-нибудь может сорваться. Впрочем, несмотря на старания своего командира, один из воинов все-таки не выдержал. Я как раз перевел через границу шестой десяток, когда молодой смуглый парень с шикарным орлиным носом отказался возвращать мне переносное надгробие. Мое! голоса сказали, что если отдам, то умру!» Выхватив меч, он собрался ткнуть им в сторону моего горла, но я успел не только сделать шаг в сторону, но еще даже и тяжело вздохнуть. «Макс, спокойно, вот наши обычные надгробия, они работают!» Стоящие рядом товарищи постарались его утихомирить, но парень, видимо, уже успел полностью уйти в мир своих фантазий. «Вы все мертвы, умерли, а теперь хотите и меня позвать за собой! Вот только голоса меня предупредили, духом, захватившим ваши тела, не удастся меня обмануть! Я буду сражаться, я спасу вас, и вы обретете настоящий покой!» «Да уж, замечательный спаситель, собравшийся помочь всем с помощью смерти!» «Жалко парня, сорвался, когда самое страшное это, по большому счету уже позади». Единственное, что непонятно, о каких голосах он все время твердит. «Максим, разве такое поведение подобает главному разведчику города?» Арда тоже попытался успокоить своего подчиненного, судя по всему, будучи уверенным, что сейчас уже все кончится и тот возьмет себя в руки. А вот меня после этих слов наоборот начали мучить нехорошее предчувствия главный разведчик если человек смог стать лидером среди своих значит должен обладать более высокой устойчивостью но при этом все равно стал единственным кто сорвался случайность и еще один момент который меня смущает он разведчик то есть боец специализирующийся на поиске информации и секретов и при этом именно тут рядом с точкой выхода я после своего попадания в мертвый мир припрятал томик пси силы «Что если...» «От него идет дымок!» «Черт!» Местные, несмотря на годы, проведенные рядом с тенями, похоже, еще не догадались, но вот мне про визуальные эффекты того же тела тени напоминать не нужно. Получается, вот оно доказательство того, что этот парень сумел найти мою книгу. Но что с ним случилось? Его стихия не смогла сдержать тень, а потом он быстро и незаметно проиграл бой двойнику, Или все еще не так критично, и это просто что-то вроде ментального подчинения, которое пока что можно повернуть вспять. Стоп, меня что, волнует судьба этого человека? Да нет, к счастью, это просто забота о своем имуществе. Все же, если передо мной уже полностью подчинивший себе новое тело двойник, он наверняка сможет улизнуть, и тогда плакало мое сокровище. А если нет, то все еще можно исправить. «Макс!» Арда тем временем еще раз рыкнул на своего подчиненного, но тот, казалось, даже не заметил этого. Тут в голову пришла еще одна мысль. В руках у этого Макса книги нет, значит, он ее спрятал в невидимый карман. И вот же засада, даже если его убить, мне туда не забраться. И тогда, раз самый простой способ отпадает, какие у меня еще есть варианты? Сможешь срезать с него ожерелье и кольца на магическую защиту? Я подошел поближе к Арду и прошептал свою просьбу. Я попробую помочь его вылечить. Хорошо. Если честно, опасался, что мне, чужаку, откажут. Но, похоже, хорошее отношение все-таки сработало. Кстати, если тебе нужно понизить его сопротивление, то тогда еще и кулон собью. Арду казал на закрепленный на груди Макса амулет в виде окаменевшей куриной лапы. А потом вытащил из ножен свой меч. Быстро оглядевшись, я заметил, что подобные украшения висят на шеях у всех его подчиненных. Похоже, какая-то местная особенность для поднятия этого параметра. Но сейчас есть кое-что поважнее. Теневая слабость 58%. Подняв уровень своего истинного зрения до максимума, я тут же нашел подтверждение своей догадки. Магическая защита 151. А вот мне удалось пробиться через сокрытие параметров и можно смело наблюдать за результатами атаки Арда. Макс, надо сказать, защищался довольно умело, плюс сила тени добавляла ему скорости и мощи. Вот только он пытался прикрыть себя и достать врага, в то время как его командир метил по украшениям, повышающим его сопротивление магии. Магическая защита 131, магическая защита 91. Вот у него осталась только куриная лапа, а ведь мощная штука, судя по всему. Теневая слабость Макса достигла уже 90%, и он уже полностью скрылся в сером тумане, когда Арду удалось зацепить и этот амулет. Защита тут же упала на восемь десятков. А я, уже давно находясь в ожидании именно этого момента, нанес свой удар. «Тебе никто не сможет ничего сделать! Покажи этим червям, что хотели тебя обмануть источник своей силы!» Используя технику мастера-кадавров вместе с самым обычным внушением, я постарался направить эту мысль прямо в голову Макса. Ведь уже в который раз мне помогают подсмотренные у Майи приемы. Не ломать, а усилить те мысли, что и так есть. А вот сейчас мы узнаем, угадал я или нет. «Еще немного, и я открою свою силу до конца, и тогда я отправлю ваши темные души туда, откуда они явились». Голос Макса сорвался на хрип. Черт, неужели не получилось? Вы просто шли вперед, как бараны, и погибли, а я нашел сокровище, что спасло мне жизнь. И вот тут он наконец-то взял ее и вытащил. Замри! Сто десять выносливости я вложил в эту фразу. Ровно столько, сколько нужно, чтобы пробить защиту Макса. Убью! Паралич, правда, как я и думал, не прошел. Сила тени вскипела, выжигая наложенное мной заклятие. Ну да. Сложно было ожидать, что такой простой вариант может сработать. Поглощенный книгой Макс тут же попытался нанести свой зеркальный удар, как и я, вкладывая в ментальный удар минимум сотню выносливости. Безуспешно. Его посыл врезался в стену моей магической защиты, еще бы, с моим-то набранным во время осады интеллектом, растаяв без следа. И тогда разведчик попробовал усилить натиск, спуская на ветер и так невысокий уровень этого столь важного параметра. А тем временем коса дух, подчиняясь моей воле, медленно ползла к нему. Живое оружие, не бог весь что, но когда от тебя этого не ожидают, а еще и защита стала в разы меньше моей атаки, то неожиданная атака может закончиться не просто раной, не просто отнятыми жизнями, а отрубленной рукой. Удар. Теневая слабость 98%. Прогресс в статусе Макса тут же остановился. И парень принялся озираться по сторонам, пытаясь понять, что же произошло. Орда тоже остановился, заметив искры разума в глазах своего подчиненного. Ну а я, от греха подальше, вырастил лазу прямо под лежащей на земле книгой и отбросил последнюю к себе. «Проклятый артефакт! Ваш человек украл его у меня!» Взгляды как раз начали поворачиваться в мою сторону, и я решил пояснить свою позицию по произошедшему. Так что будете должны за это, и за сохранение ему жизни. Жду, пока ордники кивнет, подтверждая долг. Дело последователя ночи, плюс две тысячи обманов в день, итого 17 тысяч. А вот и еще небольшой бонус. Похоже, моя попытка спасти свое имущество была воспринята народом, как желание помочь их товарищу. Что ж, я не против, дополнительный обман никогда не будет лишним. Дальше были уже технические моменты привязать так до конца и не пришедшего в себя Макса к надгробию и отправить его на перерождение для полного очищения от заразы. В принципе, я мог бы сказать им, что никаких проклятий, от которых могла бы помочь смерть, на парне нет, ну да пусть. Им так будет спокойнее. Заодно и надгробие проверят в деле. А мне надо продолжать работу перевозчика. Эдакий хорон наоборот. А заодно, можно будет и прикинуть в уме, Смогу ли я потом использовать этого Макса для отработки сражений с двойником? Судя по обрывкам разговоров в толпе, человек он нормальный, довести его до 100% будет несложно. В итоге и я смогу посмотреть, как именно это сражение пройдет. Опыт не будет лишним. И он сам сможет подчинить себе эту силу. А то 98% это же как будто все время ходить с бомбой в поясе смертника. Впрочем, этим я в любом случае займусь позже, а пока надо довести дело до конца. Еще сорок человек ждут меня по ту сторону, а потом еще и подъем наверх нужно будет организовать. В общем, ближайшие пара часов точно будут нелегкими. Кадавр! Я как раз вернулся с последней группой, когда на нас все-таки напали. Гигантский монстр против маленькой кучки людей. Со стороны наши шансы казались равны нулю. Но вот на самом деле, все было совсем наоборот. «У нас есть время!» Стоящий рядом Ард, похоже, хочет понять, стоит ли тут шуметь и вести затяжные бои. В принципе-то, думаю, ничего страшного не случится, если мы проведем эту схватку экономи силы. Но уж больно мне хочется посмотреть, на что способны мои новые союзники. «Лучше побыстрее!» Отвечаю и начинаю готовить плащ для полета вверх, при этом продолжая следить за нашим гостем. «Стрела номер три!» – рявкнул Ард. Тут же один из людей вскинул небольшой арбалет, похожий на те с зараженными стрелами с наконечниками из божественных пальцев. Выстрел. Сначала показалось, что снаряженная артефактом полоска дерева просто пробила тело монстра насквозь, при этом не нанеся особого вреда. Но, как выяснилось уже через пару секунд, задумка была немного другая. «Активация!» И на самом деле... Застрявшая где-то в могучих мышцах стрела взорвалась, разнося тело монстра на части и размазывая его тонким слоем по полу, в радиусе ближайшей сотни метров. Вот это эффекты. И главное, хаотическая версия этой твари, что должна была по идее воскреснуть и продолжить бой, так и не появилась. Неужели из-за разницы в силе произошло что-то вроде обрыва связи между человеком и его надгробием? Только для монстра это выразилось в уничтожении сразу и обычной, и посмертной формы. Что же за людей я с собой притащил, и главное, их артефакты? А так-то ли мне надо охотиться на живых богов?